Глава двадцать шестая «Не стой на пороге, Диши, заходи скорее!» – мурлычет маман, на ходу поправляя ярко-красный тюрбан. Виола изящно замахивает рукой и элегантно, как по подиуму, шествует в направлении гостиной. «Угощайся, дочка! Жорж приготовил салат с креветками и руколой!» «Привет, дочурка!» – язвительно улыбается Жорик, снимая смешной клетчатый фартук. «Давно тебя не было! Садись давай за стол!» «Привет всем!» Росейно бормочу, тупо уставившись на маму и Жорика. Вроде бы всё как обычно. Утончённо модная виола и пускающий восхищённые пузыри Жоржик. Но моё чутьё не обманишь, что-то не то. Мам, давай ближе к делу. Вы же меня не салат есть позвали? Хмурю, снимая куртку и бросая её на подлокотник дивана. Дяночка, ну что за глупости? Ты и из мамы прямо монстра сделала. Вёла сплёскивает руками и оссервинела раскладывает салат по тарелкам. Жорж, принеси из кухни белое вино. Я за рулём, мам, не суетись. Давайте поедим. Жорик протяжно выдыхает и откидывается на спинку стула. Мы молча едим и улыбаемся друг другу, но в воздухе повисает тяжёлое, как липкая сахарная вата, напряжение. Листья салата во рту Жорика оглушительно хрустят. Сейчас папа приедет. Отложив вилку, произносит мама. Я так и знала, что это не просто. Говори, что вам нужно. Ничего, детка, папа в недоумении манерно вздыхает тёло. Он же не виноват ни в чём. Вздоху добавляется скупое хлипанье. Ну сколько можно, а? взрываюсь я со злом, отбрасывая вилку. Что вы хотите услышать? Из прихожей раздаются шаги и шуршание. А вот и популя, пожалуй. Слегка прокашлявшись, он стягивает куртку и проходит в гостиную. Сухо здоровается, не удостоив Жорика рукопожатием. Что за шум, а драки нет? Папа, тебе есть что сказать? Сважу бровик, переносится и складываю на груди руки. Очти, чтобы бессмертный заладила со своим бессмертным. Я же сказал, что ничего не знаю. Папа опускает руки в карманы брюк и отходит к окну, из которого открывается вид на подъездную аллею к дому. Что за чё? «Диана, это ты их вызвала?» «Мерзавка, ты...» «Ты...» В миг утратив напыщенность, сцедит папа. Под окнами слышатся шаги и звуки закрываемых дверей, скрежет калитки, щелчки оружейных затворов. «Господи, неужели все это так серьезно?» На пороге вырастают три знакомые мужские фигуры Блад, Горбунов, Яков Бессмертный и Блинов. На улице замечаю фигуры спецназовцев в черных камуфляжах. Извини, Дяночка, что не предупредил, произносит бессмертный. Работай, Влад. Он переводит взгляд на Горбунова. Всё время забываешь, что ответственным за операцию назначили стажёра. Вольский Георгий Валерьевич, вы арестованы по обвинению в покушении на убийство Волобоевой Ксении Филипповны и умышленном уничтожении чужого имущества. Статьи 105, 167, 30 УК РФ. Бодрык бро хочет Влад зачитывая протокол. Что вы себе позволяете? Маман встряхивает и запениние. Убирайтесь из моего дома. Покушались на меня, а не на Ксюшу, олухи. Вместо того, чтобы работать, вы обвиняете человека. Ломает руки и надевает на лицо скорбную мину. Я не виноват. С чего вы взяли? Она же умирает, Ксения. А она же не могла сказать. Вы же сами позвонили, мямлит Жорик. Заткнись, олух, театрально вздыхает маман. Ах, вот в чём дело. Родители позвали меня, чтобы выяснить состояние Ксении. Выходит бессмертный и меня обвёл вокруг пальца, скрыл подробности дела и использовал как живца. Ксения Филипповна утром пришла в себя и любезно согласилась помочь с дельством. Она послушала ваш разговор с вёвой Вадимовной, в котором вы договаривались об уничтожении документов нотариуса Волгина. Ваш отпечатки пальцев обнаружены на банке с крессивным ядом, которую вы неосмотрительно оставили в подвале. Яков безусловно блефует. Во время обыска отпечатков пальцев на банке не обнаружили. Однако его хитрый срабатывает на все 100. Как оставил? Идиот. Тебе ничего нельзя поручить. Орёт маман, а мне хочется сгореть от стыда. Как они посмели? Неужели это всё из-за завещания отца? Нет, слишком мелкая причина. И бессмертному это известно. Ксения услышала что-то еще. Яков молчит, бережет козырь, желая спровоцировать моего папу. И его хитрый взгляд, украдкой брошенный, убеждает о моей правоте. Игра не случайна, роли расписаны, а моя – молча наблюдать и изображать изумление. Вы хотите дать признательные показания? Горбунов деловито протягивает по бледневшему Жорику бумаги. Я ничего не делал. Блед Георгий, поглядывая на виолу, "Надевай наручники и везите его в СИЗО", равнодушно бросает Яков. "Не хочет говорить, не надо, повесте на него ещё что-нибудь". "Блинов, у тебя сколько висяков? И, кстати, хорошо, что вы заглянули", с тем же непробиваемым лицом обращается к папе. "Позвольте, я никакого отношения к Ксении не имею", испуганно протягивает папа. И к этому дому тоже. Рослан Александрович, именно так. Никакого отношения. Однажды ваше равнодушие сыграло с вами дурную шутку, и ваша алчность добавляет ябов. Виола, Виолочка, скользит Жорик, вытягивая вперёд закованные в наручниках руки. Ты поможешь мне? Вёла Вадимовна не сможет вам помочь. Яков произносит следующую по выверенному плану реплику. Она пойдёт под суд. Как организатор. Господа, Вам есть что сказать, или так и будете молчать, усугубляя своё положение. Тюрбан с головы мамы сползает набок. Тушь растворяется в искривленных и беспорно слезах. С её лица словно стирают маску, открывая взгляду неприметную правду. Вёла хватает воздух ртом, заламывает руки и с сожалением смотрит на меня. Кажется, того и гляди, её хватит удар. Простите, я могу быть свободен, нетерпеливо потирая руки, произносит папа. Я приехал увидеться с дочерью, а не смотреть, как мою бывшую и ее любовника загребает полиция. Отец делает пару шагов в сторону выхода и замирает, как копанный от громогласного баса бессмертного. «Задержитесь, Руслан Александрович. Я обещал найти доказательства вашей причастности к преступлению Ладырского. Так вот, я их нашел». «Ай да бессмертный. Куда мне до него?» «Что?» «Диана». Я благодарю тебя за помощь в поимке соучастника преступления. Твой багров утром привёл в комитет некого Мирона Хохлова, Руслан Александрович, вы знаете такого? Да. А причём? А помните Неллию Ивановну Черненко? Вы уволили её 7 лет назад, обвинив в краже. А Ладерский принял опытного бухгалтера и доверил ей руководство экономическим отделом своего тогда ещё развивающегося предприятия. Так вот, последние годы Неля работает у Мирона Хохлова. Утром она дала показания, в которых подтвердила: "Да что эта шлюха могла подтвердить? Придёт ядом папа". Так и знал, что она что-нибудь выкинет. Авца это. Глеб лично приказал Черненко составить липовый договор, по которому вы якобы вернули долг. На самом деле Ладыжский купил ваше молчание. Вы позорно скрыли от правосудия факт чудовищного преступления. Вы не выдерживает Яков. Господи, наверное, я перестаю дышать, наблюдая за этим спектаклем. Она все выдумала. Черненко это. Наговорила из зависти и злости. Это мелкая месть. Голос папы становится тише. И весь он будто сдувается, как проколотый шарик. Может и так. Но Нелли нашла в архиве тот договор. С ловкостью циркача Яков достает из папки документ и потряхивает им над головой. К тому же, одна из похищенных Глебом девушек подтвердила, что вы видели её через окно подвала, а она видела вас. Чёрт. Ненавижу, суку. Некрасиво, мерзко, гадко. В моём словарном запасе не хватает слов, чтобы описать чувство. Стыд. Пожалуй, его среди них больше. Руслан Александрович, вы задержаны по статье 205-6 УК РФ. Несообщение о преступлении. К сожалению, максимум, что вам грозит год колонии. В большинстве случаев виновникам назначают штраф или условный срок. Вот такие несовершенства закона. Чёрта с два ему условка, взрывается маман. Чистеньким хочешь выйти из воды. А вот то, чего ждал бессмертный. Ему даже ничего не пришлось говорить. Похоже, провокация его конёк. А ещё умение загнать подозреваемых в угол, лишить надежды. а путать их паутиной страха. Да он паук, Яков Андреевич. заткнись, Виола, не ухудшай своё положение. И этого идиота, если он тебе так дорог, шепчет папа, бросив несходительный взгляд на Жорика. Молчи, а я помогу вам выйти с минимальными потерями. Молчи опять. Как же они достали? Не позволю, вырываясь вперёд и встаю прямо перед папой. Мы смотрим друг на друга длинную минуту. Целую вечность, отделяющую меня от правды. Глаза застилают предательские слезы. Но я больше не боюсь. Как клещ впиваюсь в ласканный пиджак о родителя. Говори, папа, хватит молчать, хватит меня мучить. Безуспешно трясу папу. Верите, он продолжает неподвижно стоять. Как гора, которую пытается сдвинуть с места ветер. Прошу тебя, неужели тебе совсем меня не жалко? Голос срывается на плащ. Я всхлипываю. а потом оседаю на пол к его ногам валяюсь как нищенка просящая милостиню пожалуйста умоляю умоляю тебя скажи диана хватит детка плеча касается горячая ладонь якова успокойся вставай дианочка поднимайся скажи и сирично скрикиваю продолжаю отвести папу за штанины хватит издеваться надо мной говори да скажи ты ей руслан Всё равно они не отвяжутся, сдувая выбившуюся из тюрбана прядь, выкрикивает мама. Ты не родная нам, Диана.